Вы, конечно, встречались с вашей бывшей женой после ее возвращения в Нью-Йорк, правда? И даже пытались ей как-то помочь, когда возникли проблемы с ее навязчивым, опасным и непредсказуемым любовником. Когда его застрелили, вы знали, это она. Из этого... Не следует, что у вас были какие-то доказательства, что вы в юридическом смысле стали соучастником преступления. Но вам настолько хорошо известны были обстоятельства, что вы не сомневались, кто это сделал. А ваше отношение к убитому? Что он ничего иного и не заслужил? Определила ваше дальнейшее поведение. Решили защищать ее, помочь ей скрыться. Не мигая, глядел я ему в лицо, словно не в силах оторваться от этой уверенной, ободряющей улыбки. «Я даже знаю, что в день после убийства вы были в отеле «Уилтон». Наверняка дали ей денег и проводили на поезд. Насколько я вас знаю, вы, не колеблясь, подтвердили бы ее алиби, будь вы в ту ночь один, а не с мисс Дафной. Душа моя настолько тупила, что только теперь, когда он мне все выложил, я понял, что это все меняет, и это так меня ошеломило, что я вначале испытал лишь ужас от того, как ловко он все раскрыл, и от того, как неверно, как абсурдно все интерпретировал. Вы думаете, я пришел дать показания против Анжелики? А вы пришли... — Не из-за этого, мистер Хардинг? — Господи! А я-то думал, что вы невероятно умны. Ведь я пришел сказать, что она невиновна. В два часа, в то время, когда был убит Джимми, она была у меня в нашей квартире. Я все рассказал ему, как нас застала элен как я солгал старику, как безнадежно запутался в ложном алиби Дафны, подробно объяснил ему характер отношений между Дафной и Джимми, ее версию о том, как она провела ночь, и изложил и свое мнение, что Джимми убил тот, с кем была заранее назначена встреча. Рассказывая, испытываю горькое удовлетворение от того, что он ошибся. Я прекрасно знал, что лишаюсь всего и должности, и принадлежности к клану Келлингемов, и даже Бетси, но самоуважение, вернувшееся ко мне, того стоило. В этом и была ирония судьбы. В том что, отклонив жертву, предложенную Анжеликой, я сам приношу все в жертву, чтобы ее спасти. Рассказывая, я не пытался взглянуть на Трента. Он перестал для меня существовать, стал просто безликим слушателем о восповедании. Вот как все было, закончил я. И было просто глупо не рассказать вам это с самого начала. Значит, вот как все было, мистер Хардинг. Трент заговорил впервые с начала моей исповеди. Звук его голоса заставил меня поднять глаза. По нему не было видно, как он ее воспринял и что думал обо мне тоже. Лицо стало непроницаемым и невыразительным. Значит, мисс Каллингем...